Глава вторая Егор очень молод, но уже пьяница. Пьяницей была его жена, распущенная, потрепанная бобенка, гораздо старше его, утонувшая осенью в ледостав. Пошла в деревню за водкой, обратной дорогой выпила, опьянела, шла и пела песни. Подошла к реке против старушки, закричала «Егор, зараза, выходи, глянь на меня!» Егор вышел радостный, в накинутом полушубке, в опорках на босу ногу. И видел, как она шла, помахивая сумкой, как принялась плясать посреди реки, хотел крикнуть, чтобы поскорее шла, и не успел. На его глазах проломился лед, и мгновенно ушла под воду жена. В одной рубахе, скинув полушубок и опорки, побежал он босиком по льду, и когда бежал, все потрескивал, мягко колыхался, подавался под ним лед, упал, дополз на животе до полыньи, и только посмотрел на черную дымящуюся воду, только завыл, зажмурился и пополз обратно а через три дня заколотил сторожку и ушел на зиму к себе в деревню за три километра на другую сторону. Весной же на разливе перевозил он как-то молодую Аленку из Трубецкого, и когда то стала доставать деньги, Егор вдруг торопливо сказал, «Ну ладно, ладно, это все трали-вали, а ты когда зайди ко мне-то? Один живу, скучно, да и постирать там чего, а то завшивишь без бабы, а я тебе рыба дам». А когда недели две спустя Аленка, возвращаясь откуда-то к себе в деревню, зашла под вечер к нему в старушку, у Егора так забилось сердце, что он испугался. И первый раз в жизни засуетился Егор с задевки, побежал на улицу, развел из щепок костерок между кирпичами, поставил закоптелый чайник, стал расспрашивать Аленку про жизнь, замолкая вдруг на полусловие, смущая ее до слез и сам смущаясь, вымылся и надел чистую рубаху в сенях, а через реку перевез ее уже ночью и далеко провожал лугами. Теперь Аленка часто приходит к нему и каждый раз остается в сторожке дня на три. И когда она с ним, Егор небрежен и насмешлив. Когда ее нет, он скучает, места себе не находит, все валится у него из рук, он много спит и сны снятся ему, нехорошие, тревожные. Егор крепок, кадыкаст, немного вял и слегка косолап. Лицо у него крупное, рыхлое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 В полдень прибегает из деревни сестренка, и тоненько вопит с того берега Егор. Егор сумрачно выходит к воде. Егорка, тебе велели идти! Кто велел-то? Помолчав, кричит Егор. Дядя Ася и дядя Едя. А для чего они сами не пришли? Они не могут идти, они пьяные! Лицо Егора изображает тоску. «Работа у меня! Скажи, работа!» — кричит он, хотя никакой работы у него, конечно, нет. «Эх, и гуляют сейчас в деревне!» — горько думает он и воображает пьяных родных. Мать, столы с закуской, пироги, беспрерывную музыку, дрожжевой вкус браги, нарядных девок, флаги на избах, кино в клубе, мрачно плюет в воду и лезет на обрыв в сторожку. «Ор, иди!» — звенит, манит его с того берега голос, но Егор не слушает. Относится он ко всему с равнодушием, с насмешкой. Ленив необыкновенно. Денег у него бывает много, и достаются они ему легко. Моста поблизости нет, и Егор перевозит всех, беря за перевоз по рублю, а в раздражении подва. Работа бакинщика, легкая, стариковская, развратила и сбаловала его окончательно. Но иногда смутное беспокойство охватывает Егора. Чаще всего бывает это вечером. Лежа рядом со спящей Аленкой...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 Но думается ему обо всем этом равнодушно и отдаленно. Иногда же его охватывает, бьет странная дрожь, и странные дикие мысли лезут в голову, что берег и сейчас такой же. И сейчас стоят на нем бараки с шиферными крышами, сверкает по ночам маяк, а в бараках моряки, койки в два яруса, треск радиоприемника, разговоры, писание писем, курева. Все-все такое же, а его нет там, как будто он умер, он даже как бы и не жил там, не служил, а все это так, наваждение, сон. Тогда он встает, выходит на берег, садится или ложится под кустом, завернувшись в полушубок, и чутко слушает и смотрит в темноту на отраженные в реке звезды, на далекие яркие огоньки Бакенов. Притворятся ему в такие минуты не перед кем, и лицо его становится грустным, задумчивым, томно у него на сердце, хочется чего-то, хочется уехать куда-нибудь, хочется иной жизни. На Трубецком плесе медленно возникает и также медленно пропадает густой, бархатистый трехтоновый гудок. Немного погодя показывается пароход, ярко озаренный светом, торопливо шлепает плицами, шипит паром и снова гудит. И шум его, плеск, гудение, гулка, знобяще отдаются в прибрежных лесах. Егор смотрит на пароход и еще сильнее тоскует. Он воображает дальнюю дорогу.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 Назарева фабрики или электростанции, и все это им кажется прекрасным, чудным, и так манит сойти где-нибудь на маленькой пристани, остаться в тишине, в расистом холоде, и обязательно спит кто-нибудь на лавке, натянув пиджак на голову, поджав ноги, и просыпается на секунду от гудков, от чистого воздуха, от толчка парохода о пристань. Идет мимо него жизнь. Что за звон стоит в его сердце и над всей землей? Что так манит и будоражит его в глухой вечерний час? И почему так тоскует он и немилые, муросистые луга, и тихий плес? мила, легкая, вольная, редкая работа. А ведь прекрасна же его родина! Эти пыльные дороги, исхоженные, истоптанные с младенчества, эти деревни, каждая на особицу, каждая со своим говором, со своими девками, деревни, куда так часто ходил он вечерами, где он целовался, прячась в ржах, где дрался не раз до крови, до беспамятства. Прекрасен же сизый дым костра над рекой и огни бакинов и весна с лиловым снегом на полях, с мутным, необозримым разливом, с холодными закатами в полнеба, с ворохами шуршащих палых прошлогодних листьев по оврагам. прекрасная и осень, с ее скукой, с дождиком, с пахучим ночным ветром, с особенным в это время уютом сторожки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 Чувствует только ее, как ребенок, готовый заплакать. Зажмурившись, трется он лицом о ее плечо, целует ее в шею, слабея от радости, от горячей любви и нежности к ней, чувствуя на лице ответные, быстрые и нежные ее поцелуи, уже не думая ни о чем и ничего не желая, а желая только, чтобы так продолжалось всегда. Потом они шепчутся, хотя могут говорить громко, и Аленка, как всегда, уговаривает Егора остепениться, бросить пить, пожениться — поехать куда-нибудь, устроиться на настоящую работу, чтобы его уважали, чтобы писали про него в газетах. И уже через полчаса, успокоенный, ленивый и насмешливый, через полчаса бормочет Егор свою любимую трали, Вали, но бормочет как-то рассеянно, не обидно, желая в тайне, чтобы она еще и еще шептала, чтобы еще и еще уговаривала его начать новую жизнь.